Перкинс Гилспай стоял на маленьком крыльце муниципального здания, куря пэл и глядя на западный край неба. Он рассеянно повернулся к Бену и Марку. Лицо его казалось печальным и тусклым, как стакан с водой в дешевой закусочной. — Как дела, констебль? — спросил Бен. — Понемногу, — отозвался Перкинс. Он сосредоточенно отрывал заусенец на пальцы. — Смотрю, вот как вы тут катаетесь. — Похоже, этот парень проезжал недавно один. — Да, — ответил Марк, — слишком быстро. Смотри, как бы твоим родителям не досталось за тебя. — Констебль, — сказал Бен, — мы хотим рассказать вам, что здесь случилось. Перкинс Гил Спай выплюнул сигарету, не отрывая руку от ограды крыльца. Не глядя на них, он спокойно сказал, — А я не хочу слышать. Они уставились на него, не веря своим ушам. «Но ли сегодня не появлялся?» — сказал Перкинс так же спокойно. «Он позвонил вечером и сказал, что нашел машину Гомера Маккаслина в лесу. После этого он больше не звонил. Медленно, как человек, находящийся под водой, он полез в карман и достал еще одну сигарету. Потом начал бесцельно крутить ее между пальцев. «Все это меня доведет!» Ден попытался еще раз. — Спай, Это человек, который поселился в доме Марстонов. Его фамилия Барлоу. Он сейчас в подвале пансиона Евы Миллер. — Да? — спросил Перкинс без особого удивления. — Он что, вампир? Как во всех этих книжках 20 лет назад? Бен не ответил. Он все больше и больше чувствовал себя человеком, проснувшимся от ночного кошмара и обнаружившим, что он продолжается под неумолчное тиканье невидимых часов. — Я уезжаю, — сказал Перкинс. — Все вещи уже в машине. Пушка и свисток у меня на столе. Поеду навестить сестру в Киттари. Сдается мне, что здесь стало небезопасно. Дэн услышал откуда-то издалека собственные слова. «Проклятый трус! Кусок дерьма! Город еще жив, а ты бежишь!» «Он уже умер», — сказал Теркинс, поднося к сигарете зажженную спичку. «Потому он и появился». «Город давно уже умер. Лет двадцать назад. Вся страна идет к этому». Мы с Нолли пару недель назад ездили в Фалмут в кино. В этом весте не было больше крови, чем я видел за все годы в Корее. Дети ⁇ жрали попкорн хихикали ⁇ Он неопределенно указал рукой на город, лежащий неподвижно в слабеющем закатном свете. Может им понравится быть вампирами, но не мне. И не Нолли до этого вечера. — Я уезжаю. Бен беспомощно смотрел на него. — Вы лучше полезайте в машину и сматывайтесь тоже, — сказал Перкинс. — Город обойдется без нас, ему уже ничем не поможешь. — Верно, — подумал Бен, — почему бы нам так и не сделать? Тут маркс сказал, что-то нарушивший ход его мысли. — Потому что он злой, мистер. Он очень злой, вот и все. — Да... — спросил Перкинс. Он кивнул и выпустил дым. — Ну, тогда ладно. Он поглядел на здание высшей школы. Здесь уже все вымерло. Дети не ходят в школу. Магазины закрылись. Звонишь кому-нибудь домой, тебе не отвечают. Мне звонили из полиции. Я сказал им это. — Они там все придурки. Им легко давать советы, когда они там, а я здесь, и учителя все уже там. Подумав про Мэтта, Бен сказал, не все. — Неважно, — сказал Перкинс. Взгляд его упал на колы за поясом Бена. — Вы хотите что-нибудь сделать с этим типом? — Да. — Тогда возьмите мое ружье, если хотите. Но Ли его любил. Ему нравилось величие оружия. Никогда не понимал этого. В городе ведь нет даже банка, который можно было бы ограбить. Но он будет хорошим вампиром. Марк глядел на него с нарастающим ужасом. И Дэн понял, что он готов убежать. Это было хуже всего. «Пошли!» — бросил он мальчику. «С ним все ясно». «Ладно». — сказал Перкинс, продолжая рассматривать город застывшими глазами. — А вообще-то сегодня тихо. Я видел Мейбл Верд с ее биноклем, но не думаю, что она что-нибудь заметит. Ночью-то будет поинтересней. Они пошли к машине. Было уже пять тридцать.